что боролись тогда в Антиохии за ее благосклонность, о христианском короле Раймонде и о принце Саладине, который был племянником султана и его послом. Но особенно веселы эти пиры были потому, что мы исправляли их между двумя битвами, со вздохом сожаления о былом добавила старая королева. «Лишь вчера каждый из нас... Избег праведной смерти, а завтра, быть может, кому-то суждено принять ее. Архиепископ Дон Мартин упивался созерцанием и речами благородной дамы Альенора. Все долгие месяцы ожидания он был мрачен и втайне злобствовал. Теперь же, когда это Дебора, это Иоиль... Смела последние преграды, стоявшие на пути к угодной Богу войне, он сиял благочестивым восторгом. Это Дебора, это Иоиль. Дебора — легендарная библейская пророчица и судья Израильского царства, поднявшая народ на борьбу против хананского вождя Сесары. Потерпевший поражение Сесара... Спрятался в шатре у мужа Иаиль, которая убила его спящего. Дебора сложила песню, прославляющую победу и Иаиль. Он ходил окрыленный, и латы, которые он теперь постоянно носил под священническим одеянием, ничуть не стесняли его. Стараясь попасть в общий куртуазный тон, он возгласил с неуклюжей угодливостью. «Святая земля узрела великие деяния, когда ты, достославная дама, явилась туда попрать язычников. И ныне опять для нее начинается счастливая пора, раз твой лучезарный сын держит туда путь». «Предшествуя ему, — продолжал архиепископ Дон Мартин, — слава твоего возлюбленного Ричарда, — примешивается к твоей собственной и вселяет ужас в мусульман. Я получил достоверные известия от моего друга-епископа Тирского. Матери-аравитянки уже грозят своим детям, когда те не слушаются их. Замолчи, пострел! Не то король Ричард, Малек Рик, придет и заберет тебя. Алиенора не могла скрыть, какую радость доставила ей похвала ее любимцу Ричарду. — Да, он славный воин, — подтвердила она, — истинный воин. — Но нелегко ему придется на востоке, — продолжала королева с той откровенностью, какую только она могла позволить себе. — Я имею в виду ни врага, ни султана. Я говорю о союзнике моего Ричарда о нашем любезном родственнике, христианнейшем короле Франков. Блеск и торжество битвы — не его дело. Наш добрый Филипп Август хотел бы выиграть войну с наименьшими затратами. Говоря откровенно, он немного прижимист. Теперь вот он пытается лишить крестовое воинство Общество дам и трубадуров. Но у моего Ричарда он сочувствия не встретит. Ричард любит веселье и шум. Это он унаследовал от своего отца, да, пожалуй, и от матери. Какой же может быть крестовый поход без дам и трубадуров? — У вас здесь, на полуострове, есть одно преимущество перед нами, — обратилась она к Альфонсо и Педро. Вам не нужно, как нам, одолеть скуку долгого морского путешествия, прежде чем встретиться с врагом, и не надо сотни раз изворачиваться, чтобы столковаться с вероломными греками и прочим христианским сбродом. Вы можете руками дотянуться до врага и добычи, а не рядом, в Кордове, Севилье, Гранаде. Перед мысленным взором присутствующих встали заманчивые видения чудесных городов и богатой добычи. А в голове у архиепископа Дона Мартина